Глава 23. Итак, пока меня волокут на веревке за толпой орков, есть время подумать и подвести итоги. Сначала, что мы имеем? Неограниченный доступ к темной магии, потенциальную неуязвимость и, если не ошибаюсь, бессмертие. Но не стоит переоценивать свои силы и недооценивать врагов. Как раз это и становится главной ошибкой всех новоявленных башков». «Только ты расслабишься, думая, что стал всемогущим, как тут тебя и прихлопнут». «Нет, мне такой сценарий совсем не подходит». «Но одно хорошо. Окружающие не видят и не чувствуют магию во мне. Потому что её во мне нет. Она вся снаружи и подчинится по первому же приказу». «Теперь понимаю, как это сокрушать горы одним движением мысли». «Да и тейтры перестали светиться после встречи с Риле Рагваном. «Отличная маскировка». Ковыляя за ордой, не забываю прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Сур где-то рядом. Но как он стал невидимым? Для меня это сюрприз. Не знала, что он способен на такое. Сколько раз он становился невидимым за последнее время? Может, даже подсматривал за мной, пока я мылась? Меня пробирает дрожь. Передергиваю плечами и вдруг понимаю, что мысль о подглядывании злит, раздражает, но не вызывает у меня отторжения». Что бы я сделала, если б заметила, что Ирионар подглядывает за мной в ванной? Наверное, завизжала бы и швырнула в него мокрой мочалкой, а потом месяц не разговаривала бы. Но это так по-детски и глупо. «Я за тобой не подглядывал», — шелестит в моей голове сухой голос. От неожиданности я чудом не спотыкаюсь. «Эй, пошевеливайся, прекраснейшая!» — гогочит один из орков и дёргает за веревку. «А то до утра не дойдём». «Вот гад!» Приходится стиснуть зубы и с печальным вздохом прибавить шаг. «Как?» – пытаясь нащупать присутствие Асура. «Как ты это делаешь?» «Что именно? Разговариваю с тобой или нахожусь рядом?» «И то, и другое. Почему я не чувствую твоего присутствия, но отлично слышу?» «Не чувствуешь, потому что меня здесь нет». «Я все еще в Мирагдале, присматриваю за Мерильеном и Эовен. Орки знатно потрепали крон принца. А у его жены начались роды, едва она увидела, в каком он состоянии. «Теперь оба лежат в лазарите под моим неусыпным вниманием». «Ты бы их видела», – раздается тихий вздох. «Прямо как в эльфийских легендах. Лежат рядышком, за руки держатся, смотрят друг на друга и улыбаются». «Ты за ними подглядываешь?» – шеплю с внезапной ревностью. «Нет же, сказал. Я их лечу. И вообще, это не так просто находиться одновременно в двух местах». «С тобой мое астральное тело, а физическое в мире Агделе». «А что насчет сознания? У тебя раздвоение личности?» «Любопытная версия». «Нет никаких раздвоений». «Тогда как?» «Ну, примерно как писать правой рукой и в то же время рисовать левой». «Не просто, но при регулярной практике вполне возможно». «А практиковался ты долго?» «Вздыхаю, сдаваясь». «Тысячелетия», — хмыкает он. «Я прикидываю, что бредём мы уже где-то час». «Значит, всё. Пора падать и притворяться полумёртвой жертвой произвола». «Что тут же и делаю. Сначала изображаю, как нога за ногу заплетается, а потом жалобным стоном аккуратно стекаю на песок. Аккуратно, чтобы ничего себе не отбить. Но, оказывается, беспокоюсь я зря. Воздух подо мной сгущается и не даёт удариться озим. Я словно шлёпаюсь на невидимую перину». «Эй!» — слышатся крики, и кто-то дёргает за верёвку. «А ну поднимайся! Ишь развалилась!» Процессия замирает. Ко мне подбегает чудик в драных шкурах и уже заносит ногу, чтобы пнуть, но его останавливает голос Будгара. «Не трогай её, свищ! Она нужна мне живой и здоровой!» Прячу удовлетворённую усмешку. «Ага, всё идёт по плану!» Будгар продолжает. «Сделайте носилки из шкур и шкуры, несите её!» «И снимите этот хротов мешок!» «Вот и отлично!» «А то совсем обнаглели!» «Заставляет слабую женщину ковылять пешком по степи!» «На всякий случай закрываю глаза, пусть думают, что я в обмороке!» «Эли, ты играешь с огнём!» Ирионар вмешивается в мои мысли. «Мне не нравится, что ты подвергаешь себя опасности!» «Воздушная подушка твоя работа?» «Спрашиваю вместо ответа!» «И не вижу, а чувствую, что он кивнул!» «Если ты против, то почему отпустил меня?» снова интересуюсь. «Почему согласился?» «Я была уверена, что ты никогда в жизни не позволишь мне ввязаться в сделку с орками и заменить Мерильена». Асур долго молчит. За это время орки успевают снять с моей головы мешок, связать из плащей подобие носилок и уложить на них мое безвольное тело. Толпа продолжает путь, и только тогда Эрионар нехотя отвечает. «Я чувствую тебя, Элли. Ты ведь сама это знаешь». Чувствую все, что происходит с тобой, хотя и не всегда могу читать твои мысли. Я видел, как твой магический потенциал упал до нуля и видел, как он начал расти. Садар и Гарваин присылали мне ежедневные отчеты о твоей успеваемости. Но я сам понимал, что ты делаешь успехи. Я планировал подождать еще пару недель для уверенности и тогда дать тебе ресмилинкаль. Но судьба решила ускорить этот момент. «Значит, ты был готов к тому, что я подчиню Феникса?» «Конечно. Я знал, что ты сможешь. Надо только помочь тебе». «Теперь всё понятно. Вот почему Эрионар не стал тогда спорить со мной и отговаривать. А я-то всё думала, ну почему он так легко согласился?» «А почему Корком отпустил? Был уверен, что мне ничего не грозит?» «Нет, но я знал, что ты всё равно сбежишь и сделаешь всё, чтобы спасти Мерильена. Потому что прежде всего ты сид, Эли». «Лунная кровь в твоих жилах не даст тебе пройти мимо тех, кто взывает о помощи. К тому же я не собирался отпускать тебя одну. Просто не хотел, чтобы ты заранее знала об этом». «Что ж, вполне логично. Единственное, неужели Рионар так свято верит в мою непорочность? В то, что я бросилась спасать Мерильена, потому что не могла иначе. Ладно, не буду его разочаровывать. Но кое-что стоит выяснить». «Скажи, ты не заметил ничего странного во время переноса сюда?» «Странного?» «В его тоне чётко слышится недоумение». «Что именно?» «Ну, может, перенос длился дольше обычного, или я вдруг куда-то исчезла?» «Нет». «Ты просто вошла в портал, а вместо тебя из него выпал Мелильен. Я его подхватил и одновременно отправился к тебе в виде духа. И ты не чувствуешь во мне никаких изменений?» «Я внутренне замираю». Ирианар отвечает не сразу. «Я ничего не чувствую, пока он молчит, но у меня стойкое ощущение, что он пытается прощупать меня, точнее мою ауру, и что он не видит тёмных туманных нитей, которые оплели её густой паутиной». «Нет», — наконец отвечает он не очень уверенно. «Но я почему-то чувствую в тебе только тёмную магию, мысленно выдыхаю». «Эли», — голос Асура заставляет очнуться от мыслей, — «Я не знаю, что ты задумала, но я с тобой до конца». «Зачем ты говоришь мне всё это?» Бурчу, испытывая неловкость, как ребёнок, которого застали за кражей конфет. «Просто, чтобы ты знала». Сердито поджимаю губы, но вспоминаю, что лежу в обмороке и заставляю себя расслабиться. «Но почему он заговорил об этом сейчас? И почему именно сейчас его слова ранят моё сердце сильнее, чем когда бы то ни было?» В стойбище меня вталкивают в шатёр, покрытый вонючими шкурами. Снимают верёвки с рук, а вот цепи на ногах оставляют. Боятся, что я сбегу? Эта мысль вызывает у меня самодовольную усмешку. «Правильно, бойтесь». «Только эти цепи не остановят меня. К тому же я никуда не собираюсь бежать». «Не теперь», прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. Там у входа остались стоять два оргских стража в кожаных латах и с копьями в руках. Я слышала, как их напутствовал сам Будгар. «Глаз с неё не спускайте, и чтоб ни один волосок с её головы не упал, иначе я собственными руками выпущу вам кишки». «Хм, вождь вождей беспокоится о моей безопасности?» «Это после того променада, который он мне устроил?» «Или то была демонстрация силы?» «Ладно, потом разберёмся». «Сейчас нужно выяснить, где держат остальных пленников и что Будгар собирается с ними сделать». Решившись, приоткрываю входную шкуру. И хочу уже выглянуть наружу, как мне навстречу высовывается клыкастая голова. «Чего надо?» Меня окатывает вонью давно немытого тела лука и чеснока. «Да так, что я едва не отлетаю в дальний угол этой хибары. Хорошо, что сзади меня удерживают невидимые руки». «Выйти хочу», — бурчу в тон охраннику. Тот окидывает шатер быстрым взглядом и рявкает. «Не положено!» «Эй, описать мне где?» «Можешь прямо штаны, прекраснейшая!» Гагача он плотно задёргивает полок у меня перед носом. «Никакого почтения к новоявленным богам!» «Дать бы этому орку между глаз!» Разозлённая возвращаюсь в центр шатра, где валяется ворох шкур. Сажусь в позе лотоса поверх этого примитивного ложа и мысленно зову. «Эри, ты здесь?» Он откликается не сразу. Я даже начинаю беспокоиться, что Асур меня бросил, когда раздаётся его напряжённый голос. «Эль, что?» «Ты первый раз назвала меня Эри, фыркаю, не сдержавшись. У тебя очень длинное имя. Мне надоело повторять его каждый раз. Но если ты против такого сокращения...» «Нет», — восклицает он поспешнее, чем я ожидала. «Не против. Можешь называть меня так, как тебе нравится. Ну вот и отлично». «Скажи, ты можешь найти остальных дроу?» Будгар отказался их отпускать, но и не сказал, что они все мертвы. Мысленный вздох. «К сожалению, не могу». «Почему?» «Ещё один вздох. Ты мой якорь. Моё астральное тело привязано к тебе, и я могу отдалиться только на пару шагов». «Печально. А я-то уже обрадовалась, что можно отправить Реонара осмотреть территорию. Если я подойду к стенке шатра, ты можешь перенестись наружу и рассказать мне, что видишь?» «Надо попробовать. Вот и отлично». Стараясь не гремить цепью, подхожу к задней стене, кладу руку на жёсткую шкуру. Мимо меня пролетает даже не ветерок, а будто чьё-то дыхание. «Ну?» – зову нетерпеливо. «Я вижу шатры. Их очень много, отсюда не сосчитать, сколько именно. Они разбиты на группы по четыре-пять, в центре каждой группы горит костёр». Эрионар на миг замолкает, потом неуверенно добавляет. «Кажется, орки что-то затевают». «Что именно?» Вытягиваясь в струну. «Не знаю, но они все идут в одном направлении. Подойди к выходу, может, там будет виднее». Я спешу привести его слова в действие. И уже через минуту стою, почти не дыша у входа, за которым переминаются с ноги на ногу, и что-то ворчат мои надзиратели. «Почему мы должны быть здесь, когда все пошли на трапезу силы?» Слышу их голоса. «Это приказ Будгара. Но почему именно мы?» «Я тоже не откажусь от кусочка сердца или печени дроу». Отшатываюсь, давя в себе крик. «Что он сказал? Я не ослышалась?» Задыхаясь от ярости, закрываю руками собственный рот, чтобы не издать ни звука, и медленно оседаю на пол. «Орки едят себе подобных? Они каннибалы?» «Кажется, хуже уже быть не может». «Может, Будгары меня приготовил на праздничный стол в качестве главного блюда?» Издалека доносится глухой стук барабанов, мрачный, пробирающий до мурашек, словно отдалённые раскаты грома прокатываются по воздуху и земле, по стенкам шатра, по моей собственной коже, заставляя всё это вибрировать. К нему присоединяются сотни, если не тысячи голосов, скандирующие имя вождя. «Будгар! Будгар!» Я обхватываю себя руками за плечи. «Эль, успокойся!» – шелестит в голове голос Асура. «Для них это обычное дело». силы это особый ритуал, на котором орки поедают печень, сердце и мозги врагов. «И, кстати, своих погибших воинов и вождей тоже съедают. Они верят, что так получают их способности. Но они не трогают женщин и детей. Ты нужна Будгару для чего-то другого». «И ты так спокойно об этом говоришь?» скакиваю на ноги». «А раньше не мог?» «Я думал, ты знаешь». «Разве ты не поэтому бросилась спасать Мерильена?» «Думал?» С горькой усмешкой опускаюсь на пол. «Чего еще я не знаю об этих милых созданиях? Как нам спасти остальных?» «Я бы отложила спасение посольской миссии до того момента, пока не выясню, зачем понадобилось Будгару, но то, что узнала сейчас, все меняет». Эрианар прав. «Пусть я утратила доступ к светлой энергии Ретуса, но от этого не перестала быть Сидом». Пусть Риллер Агван даровал мне власть над тёмной магией, но от этого я не стала другой. Я всё ещё сид по праву рождения и всё ещё не могу отвернуться от тех, кто нуждается в помощи. Это моё проклятие. Если сейчас я закрою уши и сделаю вид, что судьбы дро у меня не касаются, то своими руками убью последнюю светлую искорку, которая ещё осталась во мне. А как бы поступила Айренер? Эта мысль мелькает внезапно, без предупреждения, и я знаю ответ». Он бы бросился на помощь, наплевав на собственную безопасность. В этом был весь принц. Он не задумывался, когда надо было действовать, просто действовал. И ведь он был и не Эрианар молчит, то ли слушая мои мысли, то ли обдумывая собранную информацию. Наконец произносит. «Этот шатёр стоит в стороне от остальных. Но мне удалось увидеть толстый столб дыма, идущий из центра стойбища». «Видимо, там главный костер, и там будут проводить ритуал». «Делать это должен главный шаман или сам вождь вождей, по обычаю, в полночь». «Значит, пленники уже там, или их сейчас туда приведут». «Разрываю цепь, сковывающую мои ноги, и отбрасываю ее прочь». «Эль, он предостерегает меня. Орков слишком много, вдвоем мы не справимся». «К тому же, главный шаман – это не просто старичок с побрякушками. Он способен управлять духами земли и зверей». «Я не позволю тебе рисковать. Извини, у тебя нет выбора». Поднимаюсь невесёлой усмешкой, а потом решительно откидываю полок и шагаю наружу.